Он не обращён на это внимания. Но сегодня вечером вдруг заметил, как она растла стела. До конца ужина он старался не глядеть на её пальцы, сардельки, на неприятно бледный, слишком пухлый и слегка обрюзгший щёки. Он опять подходил к окну, стена тоже скоро исчезнет, уступив место новенькому фасаду. Хорошо бы сказать девушке, что он нашёл её кота, что он заботится о нём. Какая дикая мысль. Скорее всего, ему никогда больше не доведётся говорить с ней. Она превратилась в безликое существо, подобное другим заключённым с коротко стриженными волосами, оголённой шеей и руками, непрерывно занятыми шитьём. Да и жена никогда в жизни не согласится держать в доме кота. Теперь между фасадами зияла пустота. На месте сада осталась развороченная яма, рядом поблескивал небольшой экскаватор, двигавшийся судорожными рывками, точно насекомые, испуганные неведомым препятствием. Жена сетовала на шум, на пыль, что непрестанно покрывала мебели и полы, заволакивала оконные стёкла. Так вот, вернулся. Однажды утром ещё до прихода рабочих, он увидел его, как тогда впервые, нерешительно медлившего у края тротуара. Затем кот пересек улицу наискось и пошёл вдоль разрытого сада. он шёл не торопясь казалось он ищет в ярком свете дня тень исчезнувшей стены и внезапно пролился дождичек слишком короткий и солнце тут же снова обрушилось сквозь облака на землю свой мертвенный мучительный свет Он с нетерпением ждал ночной темноты, прикрыв пальцами глаза, он мерно массировал веки, но ему никак не удавалось изгнать эту цепкую боль, эту упорное жжение в глубине глазниц. Вечером он почти ничего не ел. Седя за столом, он глядел на жену, на её руки, снующие между блюдами и тарелкой, между тарелкой и ртом, на гладкие лоснящиеся пальцы. Он всё-таки сказал ей, что она разтолстела. Но она лишь пожала плечами и долго ещё сидела и жевала в тишине, не удостоивая его взглядом. На следующий день перед уходом на работу он зашёл в кухню, налил молока в чашку, сложил в мисочку остатки вчерашней трапезы. Я оставил еду в погребе, на краешке окна, которое специально распахнул. Оно было забрано решёткой, и пробраться внутрь мог только кот. Надзирательница пожаловалась ему, что работа обеих женщин никуда не годится. Старуха не слушает ни советов, ни выговоров, а что касается молодой, то больше и не умях и она в жизни своей не видела. Он вызвал к себе вдову. Он сидел за столом, а она стояла перед ним, старая, седая женщина, измождённая, вроде бы учтиво слушавшая, а на самом деле абсолютно безразличная, с тенью усмешки на лице, вызванной, вероятно, его речами, его угрозами. Разве ей не известно, что девушка иностранка, что он может отослать её в лагерь, где с ней будут обращаться совсем иначе? Старуха не шевельнулась, но он почувствовал, как она внутренне дрогнула. Она ещё не успела очерстветь, отрешиться от своих привязанностей настолько, чтобы её нельзя было поймать на крючок, нащупать больное место, стереть с лица эту дерзкую усмешку. Он отослал её в цех, посоветовав напоследок "выразуметь" девушку и приказал разрешить им короткое свидание. Кот сохранил все свои привычки, Он всё так же неспешно потягивался, переходил улицу, шёл вдоль щитов, установленных у места каменной стены, чтобы отгородить стройку от тротуара, медленно удалялся и на перекрёстке исчезал из виду. Каждое утро он находил обе плошки пустыми, окно погреба он всегда держал открытым, когда наконец польют дожди. Куз может найти здесь приют. На несколько дней приехал домой сын, но и он тоже не находил себе места, бродил, как непрекаенный. Может, и его донимал летний зной. Окна были распахнуты круглые сутки, ставни притворяли только днём. Подойдя к окну, он с минуту глядел на улицу, потом исчезал в кухню, откуда возвращался с бутылкой пива в руке. Опять стояло у окна, с пиной крадителем, пил прямо из бутылки и вдруг резко, поставив её на стол, объявлял, что уходит. Чмокнув мать в щёку, одарив её улыбкой и махнув на прощание, он с явным облегчением захлопывал за собой дверь и сбегал вниз. Отец смотрел, как он торопливо шагает по улице. В дневное время сообщила ему жена: сын тоже почти не бывал дома. Он встречался с друзьями, со школьными товарищами. Жена была расстроена. Он видел её грустные глаза, такие же усталые, как у работниц его цеха. Странно. Ведь она-то свободна, и жизнь у неё вполне благополучна. Его сын сильно изменился. Все его движения стали резкими, какими-то автоматическими. Он хотел поговорить с ним по душам, но тот без конца ходил по квартире из угла в угол. Дождавшись, когда сын на минутку присядет, он собирался приступить к беседе, слишком поздно. Уже хлопала дверь, и на лестнице звучали торопливые шаги. Иван был до службы в армии. Раньше отец хранил множество ясных воспоминаний о детстве сына, но чем дальше, тем бледнее становились эти воспоминания. В конце концов они свелись к нескольким смутным образам. всё более расплывчатым, всё более скудным, словно он листал альбом с фотографиями, которые от страницы к странице теряли свои краски и чёткость, на которых маячили одни лишь тени, медленно таявшие на белом картоне, как истаивали они сами под белым нещадным летним солнцем, чудилось, будто своими резкими жестами сын пытается оборонить себя от этого неумолимого жара, но, подобно всем остальным, только еще безнадежнее растворяется, увязает в нем. Их жизнь всегда была лишь чередою жестов, каждый из которых порождал следующий, а время ускоряло свой бег, и они поневоле спешили за ним. Они не хотели,